Глава 20. Надо ли говорить, что все присутствующие в машине, в том числе и я, увиденному, мягко говоря, совсем не обрадовались. Причём, если я всё правильно понимал, нападавшие собирались использовать специальный кумулятивный боеприпас. Другими словами, собирались применить снаряд, который был направлен на пробитие сквозь барьеры и разрушение толстого слоя брони, как у тех же танков. Магический барьер должен был снизить, конечно, сам урон, но не думаю, что от этого будет большой толк. При всём уважении к Магакару Барее, который до этого преспокойно удерживал все попадания в кузов, да так, что внутри это почти никак не ощущалось, то тут я не мог говорить наверняка. Не прошло и секунды, как загрохотал гранатомёт. Снаряд полетел прямо в одну из машин слуг, которая до этого не давала транспорту противника подобраться к нам ближе и взять в клещи. Мгновение надежды на то, что всё обойдётся, но тут вот раздаётся взрыв, и машину от его силы прямо подкинуло в воздух. Несмотря на всю защиту и модификации, от машины практически ничего не осталось, кроме горящего кузова, который ещё крутился по трассе, пока не замер, ударившись об отбойник. Шанс того, чтобы там хоть кто-то выжил, был ровно нулевой. И что ещё хуже, это был не кумулятивный снаряд, как я сначала подумал, Там была какая-то ещё более ядрёная смесь, ибо настолько мощного взрыва, от которого нас даже на расстоянии от него занесло в сторону, не могло быть. Голова наёмника с гранатомётом снова спряталась за люк, и две легковушки стали стремительно разгоняться и приближаться к нам, ибо у них наконец-то появилось пространство для обгона. Судя по злому лицу Барея, ситуация стала выходить из-под контроля. Как никак подобные действия В том числе показывает, насколько хороша его охрана. Репутационные потери могут быть очень значительны в таких вещах. Сколько таких выстрелов выдержит эта машина? спросил я. Однако младший своров пребывал в своих мыслях, похоже, пытаясь придумать план. Поняв это, я без церемонов взял его за плечи и слегка встряхнул, приводя в чувство. Что? Что вы делаете? недовольно сказал он. Однако я понимал, что в данной ситуации Эта злоба была направлена не на меня, а на тех, кто убил его слуг. Похоже, в этом роду к слугам относятся по-человечески. Они считают их просто функцией, которую они должны исполнять. Ну или это личное отношение самого парня. В данный момент это было не так и важно. «Соберись и скажи, сколько выстрелов выдержит мага Кар?» Снова спокойным голосом спросил я, сознательно переходя на «ты». Надо отдать должное, парень быстро понял, чего я от него хочу. «Максимум один. У вас есть план?» Я услышал отголоски Надежды в его голосе. «Есть. Главное, чтобы у них не оказалось еще нескольких боеприпасов подобного типа». Ответил я и стал открывать крышку люка в крыше машины. «Вы куда? Да вас же убьют!» Схватил меня за одежду Борей и стал тянуть вниз. Однако я возвращаться в машину не собирался. Я не умру, доверьтесь мне. Тимофей, огненную стену поставь сзади машины, как в отеле, только оставь небольшую прорезь, чтобы я мог видеть противника. Борей, если можешь ставить барьеры, помогай. В меня будет лететь очень много вражеских плетений. Отдал я распоряжение им обоим. Понял, — сказал Суворов, после чего я стал выжидать подходящего момента. Легковушки пока не особо торопятся что-то предпринять, даже несмотря на то, что вырвались вперед, И сокращают дистанцию с нами. Судя по всему, они ждут второго залпа, чтобы затем приспокойно разобраться с машиной и добить выживших. Впрочем, сейчас они пошелеют о своей самонадеянности. Долго ждать гранатомётчика не приходится. Снова барьеры появились перед машиной, чтобы защитить этого человека от ответного огня, и снова голова высовывается вместе с гранатомётом. Судя по поведению, Его нисколько не напрягает моё неожиданное появление и то, что я нисколько не боюсь того, что в меня летят пули от винтовок. Как ни в чём не бывало, наёмник нажимает на спусковой крючок гранатомёта, и снаряд начинает свой стремительный и смертоносный полёт в нашу сторону, но именно что начинает, не успев пролететь и 20 м. Ловко просчитав момент, я на пути снаряда ставлю совсем небольшой барьер. Дело тут вовсе не в размере, А в том, чтобы создать препятствие, но разумеется, сделав это так, чтобы всё обернуть в выгоду нам. Снаряд от такого внезапного столкновения, как я и рассчитывал, срабатывает и раздаётся взрыв. Взрыв достаточной силы, чтобы машина наёмников, которая ехала впереди по направлению снаряда, оказывается в его центре, разделяя судьбу с машиной слуг Суворовых. От такого неожиданного поворота, кажется, растерялись не только напавшие на нас наёмники, но и слуги Борея вместе с ним. То, что я сделал, требовало настолько серьезного контроля над собственной магией и, главное, расчетов, на которые не каждый в этом мире был способен. И тем более делать это, еще даже не поступив в Академию. Только Тимофей не растерялся в данной ситуации и сделал то, что от него требовалось. Он, пользуясь моментом, что враг отвлекся, и автомобили приблизились достаточно близко к нам, прикрываясь собственным выставленным щитом, высунулся из люка машины, и создал атакующее плетение третьего круга, подрывая машину мощным взрывом одиночной кометы. Так-то подобный магический конструкт предполагает несколько более мелких снарядов, но он, видимо, решает действовать наверняка, увеличивая атакующую мощь и жертвуя количеством. Не будь наши противники отвлечены на недавний взрыв, водитель имел шанс уйти от удара, но как итог, ещё одна машина просто превратилась в объятый яростным пламенем остов. который после непродолжительного полёта заскрежетал по дорожному покрытию и стал частью сегодняшнего дополнительного дорожного освещения. Слуги Борея в этом всём увидели шанс наконец-то проявить себя. Практически тут же они стали закидывать оставшиеся две машины плетениями стихии земли. Одно из заклинаний в виде каменного копья очень удачно прилетает в стекло автомобиля, которое для него совсем не стало препятствием. Копьём мгновенно убивает водителя, проткнув его насквозь. После чего наёмники просто не успевают среагировать, и автомобиль резко вильнув в сторону, переворачивается на бок. Хотелось бы вздохнуть с облегчением, так как именно в этой машине был гранатомётчик. Но тот же, как своему неудовольствию замечая, как из оставшегося последним целым внедорожника показывается голова какого-то мужчины, только в его руках никакого гранатомёта нет, что хоть немного радует. Правда, обрадовался я слишком поспешно. Вместо этого за спиной наёмника показывается магический круг, и я понимаю, что ничего хорошего после активации магического конструкта нас не ждет, с учетом того, что я вижу, благодаря своим способностям. Понимаю, что даже защита Тимофея не сможет выдержать удар. Не проходит и нескольких секунд, как из магического круга вылетает подобие пылающего огнем копья. Оно стремительно несется к нам и лишь немного не дотягивается до корпуса машины, попадая рядом. Тем не менее, само заклинание при контакте с асфальтом создаёт зрыв, который по силе ничуть не уступал снаряду гранатомёта, а то и был даже сильнее в своей разрушительной мощи. От удара зад Магакара подбрасывает Иерх, а ведь машина и так нелёгкая, и мы только чудом не переворачиваемся, оставаясь пока на колёсах. Однако машина ощутимо замедляется, и уже мысль о том, что мы всё же сумеем оторваться от погони, не возникает. Более того, Магакар продолжает снижать скорость, Судя по всему, заклинание что-то мудрилось повредить в тонком механизме. А вражеский маг даже не думал останавливаться на одном взрыве и продолжил творить новое атакующее плетение. Нас пока спасало лишь то, что ему на это требуется время. Понимая, что шансов на победу в нынешней ситуации мало, я начинаю работать напрямую с магическим кругом противника, чтобы ослабить заклинание. В такой момент я больше думал о том, как бы выжить, тем потом пытаться объяснить, что именно произошло. Так что оставалось надеяться, что со своим нынешним первым кругом маны я смогу в достаточной степени дестабилизировать сложный конструкт, и дальше остаётся надеяться только на помощь бойцов Барея и Тимофея. Однако помощь прибыла туда, откуда я её уже не ждал, причём очень эффектно. Моя сестра не церемонись, догнав нас, не особо раздумывая попросту врезалась во внедорожник на своем дорогущем спорткаре. При этом внедорожник смяло так, будто его корпус был не из металла, а чуть ли не из фольги. В итоге мага-кар-сестры пролетел его насквозь и оделся лишь парой длинных царапин на бортах, добитым лобовым стеклом, чего нельзя было сказать о втором участнике аварии. Маг, который нас выцеливал, будучи даже расплющенным автомобилем, оставался каким-то образом в сознании, и пытался что-то противопоставить Виктории, которую он теперь считал главной угрозой. Однако-то открыла дверь автомобиля, достала оттуда нож, и за пару шагов, приблизившись к наемнику, не церемонясь, воткнула ему клинок в голову прямо в ухо, чтобы удобнее было достать мозг. При этом лицо было у нее настолько злое, что даже мне стало немного не по себе. Впрочем, маги высоких кругов развития, довольно живучие существа и повреждения мозга Одно из гарантированных средств, как точно избавиться от этой угрозы. Ты очень вовремя, преувеличенно бодро крикнул я. Выйдя из остановившейся машины Барея, я спокойно пошёл в сторону сестры. Лучше сейчас её не провоцировать слишком резкими движениями. В этот момент мне не хотелось, чтобы она ещё больше волновалась из-за меня, потому что я увидел в ней отражение самого себя и прекрасно понимал, что она испытывает в этот момент, тем более Виктория Была пока единственной из моих родственников, кого вообще заботила моя жизнь, и я не хотел, чтобы такое её состояние продлилось ещё дольше. Говоря откровенно, её искреннее переживание за мою жизнь в этот момент тронуло меня за душу. После увиденного мне сложно было бы назвать её совсем чужим для себя человеком. Нет, наоборот, она скорее напоминала мне ту семью, которой мне так не хватало, и о которой за чередой событий я стал забывать. Возможно, я и вправду однажды смогу по-настоящему назвать её сестрой. На секунду я дал волю чувствам, однако быстро вернул себе контроль над эмоциями. Надо будет навести порядок в голове ещё раз, а то что-то в последнее время часть прошлого Евгения полюбила ненавязчивым образом перехватывать у меня контроль над эмоциями. Да, понятное дело, что это из-за сестры, которая была ему дорога и очень любима. Пусть всё было весьма противоречиво, особенно в представлении самого парня. Но всё же добралась сюда так быстро, насколько могла. Ты не ранен? обеспокоенно спросила она, оглядывая меня с головы до ног. А ещё, судя по потянувшейся руке в мою сторону, Виктория хотела это проверить лично, но быстро поняла, что всё со мной в порядке. Да и чужие люди смотрели за нашим воссоединением. Не стоит давать им лишнюю информацию. Если бы я был ранен, то не шёл бы к тебе так быстро. пошутил я, чтобы успокоить этим сестру. Я и мои слуги отныне ваши должники, сказал вышедший из машины барей, который в данный момент выглядел немного бледноватым. Хотя, учитывая пережитое, оно и неудивительно. Он же ещё совсем молодой парень в отличие от меня, вряд ли успел к своим годам пережить столь много моментов на грани, когда лишь секунда отделяет тебя от черты, за которой вечное забвение, тем более в мирное время. Не стоит делать таких громких заявлений, покачал я головой, понимая, что он это больше делает на эмоциях. По крайней мере, в таких условиях лучше не делать его моим должником. Лично мне вы ничего не должны. Ваши слуги храбро сражались и умерли как настоящие воины, защищая мою и вашу жизнь. Примите мои соболезнования. Благодарю, легонько кивнул он и добавил: Однако, несмотря на это, Я втянул вас, княжич, и вашу сестру княжну в неприятности. Покушение было организовано на меня, и вы могли пострадать из-за этого. И кем же? спросил я. Раз уж младший Суворов так уверенно говорит об этом, то, может, у него уже есть варианты? Не знаю кем и зачем, но наверняка чтобы меня убить. Сами понимаете, что такими средствами они точно хотели не похитить меня. Поэтому я не могу оставить это дело просто так. «Мне не позволит моя честь и гордость рода Суворовых», — поспешил объяснить он. «Тогда будем считать, что я оказал дружескую помощь, а моя сестра мне помогла ее исполнить. Ты же не будешь против?» Повернул я голову в сторону сестры и ища ее поддержки. «Надеюсь, она хоть упрямиться не будет и не начнет предлагать иную трактовку». «Я просто пришла на выручку брату. То, что покушение было на вас, для меня не имеет никакого смысла». Поэтому сделаем вид, что ничего не было. Довольно дружелюбно произнесла она, но я чувствовал, как её распирает от злобы из-за произошедшего. Конечно, она обвинила не Барие, а своих коллег по опасному бизнесу. Кстати говоря, надо будет у неё спросить про разные группировки и заодно выяснить, кто на меня покушение организовывать пытался. Может, у неё есть догадки по этому поводу. Правда, не сейчас, а в будущем. Но всё же будет полезно выяснить. Дружеская помощь, значит? А почему бы и нет? Будем считать это началом крепкой и долгой дружбы. Обрадовался младший Суворов и протянул мне ладони. Беда сближает людей, и в беде находятся настоящие друзья, процитировал я фразу одного своего боевого товарища из прошлого мира. В отдалении стали слышны звуки мигалок, и вскоре рядом с нами стали останавливаться полицейские фургоны. Ну да уж. Сегодня мне вдохнуть не дадут.